излучает свет с частотой в диапазоне синей части спектра от того слегка затемненной лаборатории, где анализируется ДНК, выглядит, если смотреть на них в окна, как таинственные голубые залы из научно-фантастических фильмов.